Глава 11. Однако уже тогда не мог он обуздать свою природную свирепость и порочность. Он с жадным любопытством присутствовал при пытках и казнях, истязаемых. По ночам в накладных волосах и длинном платье бродил по кабакам и притонам, с великим удовольствием плясал и пел на сцене. Тиберий это охотно допускал, надеясь этим укротить его лютый нрав. Проницательный старик видел его насквозь и не раз предсказывал, что Гай живет на погибель и себе, и всем, и что в нем он вскармливает ехидну для римского народа и фаэтона для всего земного круга. Примечание. Ехидна — порода змей, Глосса. Фаэтон — сын солнца, по известному мифу опалил жаром всю землю, не сумев совладать солнечной крестницей. Сравни у Тацита в аналах. Когда однажды гай Гайцезарь стал смеяться над Луцием Суллой, Тибери предсказал, что сам он будет иметь все пороки Суллы и ни одного его достоинства.